«Земля! Соловки! Прямо по курсу!» Шальным голосом заорал наблюдатель. И как камень с души. Вдали проступили знакомые очертания берегов. Вверх потянулись сигнальные дымы. На островах их заметили. Драккары прекратили преследование почти сразу же. Сбавили ход, отстали. А вскоре странный экскорт и вовсе скрылся из виду. Лезть под бомбарды и пулеметы крепости викингам явно не хотелось. «Вот долбодолбы дурные!» — хмыкнул Костоправ. «Столько времени потратили, с носом остались кретины!» В заливе у Соловецкой крепости было пусто. С полдюжины кочей покачивалось у причалов, но людей видно не было. Судя по всему, народ попрятался за стенами, заметив в море полосатые паруса викингов. «Ага!» И ворота вон тоже закрыты. Если бы не движение, едва угадывавшееся в глубоких бойницах, можно было бы подумать, что крепость вымерла. Причалили, сбросили трап на пристань. Из крепости никто не выходил. «Чего прячутся-то?» — удивился Виктор. «Мы же не викинги». «Все равно опасаются», — ответил Василь. Но, как показалось Виктору, особой уверенности в словах капитана не было. Он тоже выглядел озадаченным. «Кого?» «Викинги пару раз прикидывались поморами, подплывали к крепости на захваченных кочах». «Ты чего пургу несешь, Василь?» Помочился Костоправ. «Какие нахрен викинги, мать твою? Тебя-то уж по диву знать должны. Да и людей твоих тоже». «Должны», — со вздохом согласился Василь. «Тогда какого лешего? Откуда я знаю?» Огрызнулся Василий. «Может, общинники осторожничают от того, что решили, будто мы переметнулись к морским разбойникам?» Гадал про себя Виктор. «А что?» «Приплыли в сопровождении двух дракаров. Так что, в принципе, можно и заподозрить, что дело не чистое». к воротам, короче, с вашим дедом Федором, перетрем, что за непонятки такие». Костоправ решительно направился к трапу. «Погоди». Виктор задержал лекаря и повернулся к капитану. «Василь, давай-ка для начала втроем к крепости сходим, ты и я, и Костоправ. Команду пока оставь на коче, а то мало ли». Все-таки странное поведение славецких поморов Виктору не очень понравилось. Василь подумал, кивнул, повернулся к своим. «Всем быть на щеку, Жорик, ты за старшего. Если что не так, сразу отчаливайте». — Спасайте раненых и сами спасайтесь. «Да — До чего спасаться-то? — удивился Жорик. — Домой ведь приплыли. — Ты понял или нет? — повысил голос Василь. — Да понял я, понял. — махнул рукой Жорик. — Вот и выполняй. Это приказ. — Кирюха! — позвал капитан, попавшегося на глаза Кока. — Ты тоже проследи, чтобы никто на берег пока не сходил. — Ладно, прослежу. — пожал плечами озадаченный Кок. «Стой! А ты куда намылилась?» Костоправ остановил змейку, явно собиравшуюся покинуть корабль. «А чё?» — задрал Атонос. «А то! Останешься вместе со всеми!» «Нафига?» «Ну, пожалуйста!» — помочился лекарь. «Будь послушной девочкой!» «Пожалуйста!» Услышать такое из уст Костоправа мало кому удавалось. Однако змейка оценила. «Вот ещё!» — раздраженно фыркнула она. — Тебе надо, ты оставайся. — Слышь, не разбухай, а? — нахмурился Костоправ. — А ты не указывай, что мне делать. — Пшла вон! — Рявкнул Костоправ, потеряв терпение. Галантности и вежливости Лекурию измотанному морской болезнью, надолго не хватило. Сам пошел. Змейка обиделась и демонстративно удалилась в трюм. — Ладно, идем, — позвал Виктор. Троем с Костоправым и Василем они спустились по трапу. Молча подошли к крепости.